рождение Петра, год 1672. Незаметно проносятся дни, если нет ни печали особых, ни радости в жизни человека. Вот уж и середина августа 1671 года, больше полугода прошло со дня женитьбы царя. Спокоен, доволен он, радостен, особых забот ни в семье, ни по царству нет никаких, но если начать припоминать, никак не вспомнишь, что позавчера было, что неделю тому назад. Должно быть то же, что и сегодня, что и завтра будет. Сон, трапеза, молитва, советы с боярами, доклады по делам царства, отдых наполовине у царицы, ее умные, живые, ласковые речи, милые, шаловливые выходки порою, которыми, как лучом, скрашивается серая, скучная жизнь теремов. И затихает на покое душа, а в то же время что-то словно плачет в ней, жалуется, просит дело борьбы, трудной работы. Правда, начал Алексей тягаться с одним супостатом, да женщина эта, бояриня Феодосия Морозова. Помня ее обиду в день свадьбы, поджигаемый разными дворцовыми переносчиками и переносчицами, царь решил обуздать боярыню, которая не только явно осуждает всякие новшества, самые разумные, самые невинные, какие допускаются во дворце, но дает приют и оказывает помощь всем ревнителям древнего благочестия, называя царя и всех, кто принял новые уставы патриарха Никона еретиками, сынами антихриста и дьявола. «Ох, тяжело ей, пратисся, боротисся со мною», заметил нахмурясь царь, услышав все, что ему донесли о боярыне. «Один, кто из вас именно одолеет. Да не она же, так уповаю» и обрушился всей силой на благочестивую, желающую по-своему жить и верить хорошую женщину. Даже пытать ее приказал, если не уступит, не примет того же символа веры, того же крестная, перстосложения, какого держится царь, царица и все, кто с ними. Но плохо удается затея царю. Пытки терпит Морозова, корит царя в нечестии, в бессердечии и не сдается. Да если бы и сдалась... Чести и утехи мало, с противником мужчиной и почетней было бы и приятнее бороться и победить. А какая радость, если даже удастся смирить бабу, хотя бы и такую жестоковыйную, как Феодосия Прокопьевна, которая почет и благо мира по доброй воле меняет на дыбу, на пытки, на кнут палача, на великий подвиг мученичества ради имени Христова. И несмотря на отсутствие особых забот и печалей, хмуро лицо царя». 12 августа по привычке рано встал Алексей. Отстоял за утренню, принял доклады очередные, начальника дворцовой стражи и дворецкого. Теперь сидит в своем кабинете с Матвеевым и слушает доклад о том, что творится в чужих краях, в иных землях. Тут же карета лежит небольшая развернута. И широко образованный Матвеев, везде почти побывавший, все видевший, свои сообщения и соображения сопровождает указаниями на разные места в этой карете, обводя границы стран и городов, о которых идет речь. Указывает и говорит он царю «Своего будто бы наследия давнего король французский домогаться стал». И того ради Зарику Великую, Зарейн выступить мыслит, Приморскую неизменную страну Нидерландами именуемую воевать задумал. Благо некому сейчас, супротив силы его французской большую силу рать, выставить. Это одно, государь, о чем наши люди верные знать дают. А другое, и на восходе солнца крутая каша закипать собирается. Слышь, против круля Яна Казимира султан турецкий сильное войско тоже готовит». «Виж, словно бы все подолье, и с каменцом-городком к нему отойти должно. Ну тут уж, милостивец, коли правду не крыть, и нашего ложка метку положено. Думается, как ударит султан на круля, мы поспеем и от Польши своего кое-чего из старых пожитков оттягать. Попомним им походы наши, да и на московском берегу на Украине не так тесно станет. Казаки скорее на неверных насунутся» ничем на своих православных, на проезжий торговый люд. А то и от своих, и от татар проезду проходу не стало за рубеж ни нашим московским, не иноземным торговым торговцам. Торгу нет и денег нет в казне твоей царской, государь. Твоя правда, Сергеич, мало стало казны, а надо ее, ох, как много надо, с деньгами чего сделать нельзя, а без них...